Глава вторая. Путешествие Шелке выдалось длинным и странным. Ему тяжело пришлось на борту Кракена, а возвращение на острова оказалось и того тяжелее. Здесь, на тропе, ведущей к дому, он втайне надеялся на то, что во всём ошибся, и Флора ни в чём не виновата, его подозрения не верны. Всё-таки Смотритель Маяка отчасти обезумел от одиночества, горя и злобы. Тогда среди тюленей и шхер его история оказалась логичной, но на суше представлялась чистой выдумкой даже самому юноше. Разве шелки могут существовать? А та девушка из клана серых тюленей всего лишь привиделась ему от изнеможения и отчаяния. Той ночью он замерзал от холода и не мог мыслить здраво, и не было ничего удивительного в том, что воображение сыграло с ним злую шутку — Шелки почти переубедил себя к тому времени, как подошёл к дому китобоя, окружённому весенними цветами. Тропу на склоне холма окружали розовые армерия, фиолетовая смолёвка, ирис и невянник, жёлтый утёсник и примулы, сиреневые стебли горошка. Шелки ещё не видал такого обилия цвета. И когда на порог вышла флора во всём белом, как в день их свадьбы, Проведённая на не время показалось ему всего лишь далёким ночным кошмаром. За ней стояла мать, а за её плечом — бабушка. Обе в лучших нарядах, с убранными под кружевные чепчики волосами. Старуха оделась в чёрное, её дочь — в серое. Флора в белом платье держала в руках младенца, закутанного в тюленью шкуру и наряженного в длинную льняную сорочку. Флора, наконец, поддалась на уговоры и решила дать дочери имя. Удивительно, как матери удалось на неё повлиять и посеять зёрна сомнения, даже не упоминая о Шелке и не говоря открыто о том, что должно было остаться в тайне. «Без имени твоё дитя будет в опасности», — объясняла она. «Оно станет лёгкой добычей для голодного кочующего народа. Её отберут, похитят у тебя, и ты больше никогда её не увидишь». Флора постепенно смирилась с тем, что может защитить свою дочь лишь крещением, и теперь, при виде вернувшегося мужа, сама поняла, как затянула с решением. Она прижала дочь к груди и пообещала себе, что никому не отдаст эту малышку, которую любит больше всего на свете, ни шелки, ни клану серых тюленей, ни даже самой госпоже смерти. Она улыбнулась мужу, хотя сердце ее бешено колотилось от страха, И воскликнула, «У нас родилась дочка, любовь моя. Смотри, она вся в отца. Как тебе имя Гормлет? Что значит «принцесса» или «Мойра, морская звезда»?» Шелки застыл в неуверенности. Медленно обвёл взглядом младенца в руках Флоры белую сорочку с вышивкой и кружевом. «Ведь это, наверное, одежда для крещения» а в деревенской церкви звенят колокола. «Я опоздал?» — вскричал он. «Не успел на крещение?» Флора снова ему улыбнулась. «Что ты? Я знала, что сегодня вы возвращаетесь в порт. Услышала от одного возничего в гавани. Мне очень приятно, что ты здесь, и поможешь выбрать имя для нашей очаровательной дочери». В эту минуту Флора Макгил искренне верила в свои слова. Мечта об идеальной семье затмила собой все страхи и подозрения, что пробудила в ней мать. Она посмотрела на своего мужа и уловила в его глазах ту дикую искру, что горела в них раньше, и от этого в ней самой вспыхнуло погасшее было пламя. Шелке подумалось, что сейчас Флора особенно прекрасна. У него вновь появилось желание отмахнуться от всего, что он узнал — Нырнуть в уже привычную жизнь, словно тонущий человек в волну, сдаться слепому неведению. Здесь у него были дом, красивая жена, добрая семья. Он мог быть счастлив, или, по крайней мере, удовлетворён тем, что имеет. Один взгляд на младенца, завёрнутого в тюленью шкуру, развеял эти мысли. Юношу охватила уже знакомая ему лихорадка, и тошнота подкатила к горлу, Разве не чудовищно уложить его дитя в шкуру тюленя? Не ему ли, Шелке, она принадлежит? Он потянулся к ней дрожащей рукой, чтобы коснуться мягкой шерсти. Однако воспоминания не вернулись к нему. Не пришло желанного прозрения. Это была всего лишь обычная шкура. Шалки ощутил одновременно и облегчение, и разочарование. Он хотел знать наверняка, где правда, а где ложь, оставить все переживания позади. Ему бы лишь заглянуть в сундук, проверить, хранится ли там его шкура. Флора носила серебряный ключ на шее, как талисман. Но Шилке обратил внимание, что у её матери и бабушки были точно такие же ключи, мерцавшие под кружевными воротниками. У старухи он висел на чёрной кружевной ленте, у матери — на крепком сером шнурке. Ему никак не забрать ключа, не вызывая подозрений, но все ответы на его вопросы хранятся в кедровом сундуке. А без них было бы неразумно прерывать обряд крещения. Вдруг он ошибся. И девушка из клана серых тюленей солгала ему. И там нет никакой шкуры, он просто всё придумал. «Мы сильно устали и замарали одежду в плавании», — наконец сказал шелки обращаясь к жене. Позволь нам отдохнуть немного и переодеться, и мы присоединимся к вам на церемонии. Флора внимательно посмотрела на мужа. Что ж, хорошо, мой милый. Встретимся в церкви и вместе отпразднуем крещение. Жена Китобоя слушала их с нетерпением. Ей хотелось скорее покрестить младенца, чтобы закрепить его за народом. Слухи быстро разлетались по острову, и она уже знала обо всём, что произошло на Кракене. История для неё была не то чтобы новая. И мать Флоры догадалась, что их мужья вот-вот узнают правду, что они стремятся заглянуть в кедровый сундук. Что же тогда станет с той жизнью, которую она для себя построила? Как повернётся судьба её маленькой внучки? Тут она вспомнила о бабушке. И если та останется дома, им ничего не грозит — И в любом случае старуха отвлечёт мужчин разговорами, пока идёт крещение, а это самое главное. Всё-таки юношу из клана Шелки найти несложно, а вот лишиться внучки было бы страшной потерей для семьи. Поэтому она дала знак своей матери, чтобы та приглядывала за домом и поспешила за дочерью к церквушке на холме, где священник уже ждал дитя, готовый навсегда связать его с народом.